«Клиенты хотят приобрести один из патентов Валентина Борисовича за большие деньги. Теперь пройти можно?» «А вы в домофон звонили?» Поведение старушки начинало немного раздражать. Даже меня, выдержанного как 50-летний коньяк и предельно хладнокровного мужчину. Тем не менее, я остался неимоверно вежлив. Два раза звонил, никто не ответил. не ответит!» Обладательница бордового пальто тяжело вздохнула. Умер Валя, в прошлую среду схоронили. Приехали. Чего-чего от такого развития событий я никак не ожидал. Какая трагедия. Несмотря на удивление, профессионализм не подвел, и мне удалось качественно изобразить настолько высокий уровень искренней печали, что старушка решила продолжить разговор.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 «Убийство или несчастный случай? И чем меня удивят остальные игроки?»